Однако в Мадбери, в четырёх милях от королевского Кроули, нас ожидала карета с четвёркой великолепных лошадей в сбруе, украшенной гербами, и мы самым парадным образом совершили свой въезд в парк Баранетта. К дому ведёт прекрасная аллея в целую милю длиной, а около сторожки у ворот – над столбами, которых красуются змея и голубь, поддерживающие герб Кроули. Превратница сделала нам тысячу реверанцев, открывая вовсю ширь старые резные чугунные ворота, напомнившие мне такие же у нас в противном чизике. Это аллея тянется на целую милю, сказал серпит Тут с троевого лесу на шесть тысяч фунтов. Как, по-вашему, пустячки? Он вместо аллея говорит «аллеа», а вместо тысяч тысяч Представляешь? Усадил с собой в карету некоего мистера Ходсона, своего приказчика из Матбери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 Он со своей семейкой обдувал меня на этой ферме целых полтора-ста лет. Наверное, это какой-нибудь старый арендатор, который не мог внести арендной платы. Серпит мог бы, конечно, выражаться поделикатнее, говорить, скажем, «обманывал» вместо «обдувал». Но богатым баронетам не приходится особенно стесняться насчет стиля. Не то, что нам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 Ходсон тоже захохотал, а затем, приняв более серьезный вид и покачивая головой, заметил. «Боюсь, что ему лучше, сэр Пит. Он вечером выезжал верхом взглянуть на наши хлеба. Подсчитать, сколько ему придется с десятины, чтоб его!» Тут он опять вернул то же самое гадкое слово.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 «Он попался на земле пастура, сэр», — ответил мистер Ходсон. «Тут сэр Пит вне себя от бешенства поклялся, что если только уличит их в браконьерстве на своей земле, то не миновать им каторги, ей-богу!» Потом он заметил. «Я продал право предоставления бенефиции Ходсон. Никто из этого отродья не получит ее».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 заходил по спинам несчастных мальчуганов, ревевших во всё горло. А Сырпит, убедившись, что злоумышленники задержаны, подкатил к парадному подъезду. «Все слуги высыпали нам навстречу, и мы...» На этом месте, милочка, я была прервана вчера страшным стуком в дверь.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 В спальню девиц. Затем идут апартаменты мистера Пита, мистера Кроули, как его здесь называют, старшего сына, и покои мистера Родана Кроули. Он офицер, как и ещё некто, и находится сейчас в полку. Словом, недостатка в помещении тут нет, могу тебя уверить.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 Большой колокол прозвонил к обеду, и мы все собрались в маленькой гостиной, где обыкновенно проводит время леди Кроули. Миледи — вторая жена сэра Пита и мать девочек. Она дочь торговца железным и скобяным товаром, и ее брак с сэром Питом считался блестящей для неё партией.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 и большие серебряные крышки были сняты. «Что у нас на обед, Бетси?» спросил баронет. «Кажется, суп из баранины, сэр Питт», ответила леди Кроули. «Баранина с репой», важно добавил дворецкий. «На первое баранний суп по-шотландски. В качестве гарнира Варённый картофель и цветная капуста. Баранина есть баранина, сказал баранет. И ничего не может быть лучше. Какой это баран, хорокс. И когда его зарезали? Из черноголовых шотландских серпит. Зарезали в четверг. Кто что взял? Стил из Матбери взял седло и две ноги, сэр Пит. Он говорит, что последний баран был чересчур тощ. Одна говорит, шерсть до да кости, сэр Пит. «Не желаете ли супу, мисс... э... мисс Скарн?» спросил меня мистер Кроули.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 одновременно с бараниной, с репой. Затем был подан Эль с водой, причем нам, молодым особам, налили его в рюмки. Я небольшой знаток Эля, но могу сказать по чистой совести, что предпочитаю воду. Пока мы наслаждались трапезой, и сыру пришло на мысль спросить, куда девались, «Бараньи лопатки!» «Вероятно, их съели в людской», — ответила смиренно Миледи. «Точно так, Миледи!» — подтвердил Хорокс. «Да ведь это, почитаю все, что нам досталось!» Сэр Пит разразился хриплым смехом и продолжал свою беседу с мистером Хораксом. А чёрный поросёнок от кентской матки Должно быть здорово разжирел. Да не сказать, что лопается от жиру, сэр Пит, Ответил дворецкий с серьёзнейшим видом. Но тут сэр Пит, а за ним и обе девочки Начали неистово хохотать. «Мисс Кроули, мисс Роза Кроули!» Заметил мистер Кроули.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 как мужчинам следовало бы остерегаться этого гадкого пунша. «Вечно-вечно твоя, Ребека. Принимая все это в соображение, я считаю совершенно правильным и полезным для нашей дорогой Эмилии Сэдли на Расселл-сквер, что она и Мисс Шарп расстались».